а затем, под взглядами неизменно спокойных белых богов, на небесно-голубом фоне шпалер, состоялась столь же торжественная, сколь и обильная трапеза, в концу которой молодые исчезли, отбыли в свадебное путешествие. Это было в конце апреля. В течение последующих двух недель госпожа Перманедер с помощью обойщика Якобса сотворила одной из своих чудес. Изящно и аристократично обставила обширный билетаж, снятый в доме на Беккерграбе. Обильно уставленная цветами, эта квартира дожидалась возвращения молодой читы. И вот началось третье замужество Тони Буденброк. Да, это почти точное обозначение. Даже сенатор в один из четвергов, когда в отсутствовали, выразился именно так, а госпожа Перманедер польщенно рассмеялась. И правда, хотя на нее легли все заботы, она ощущала непрерывный прилив горделивой радости, и однажды, встретившись на улице с консульшей Юльхен Меллендорф, урожденный Хагенштрэм, с таким торжеством и вызовом взглянула ей прямо в глаза, что госпоже Меллендорф осталось только поклониться первой. Та же радость светилась в выражении лица Тони и сообщала величавую торжественность ее осанки, когда она водила родственников из комнаты в комнату по новой квартире. Рядом с ней Эрика Вейншенг казалась лишь восхищенной гостьей, волоча за собой шлейф пенюара, вздернув плечи, высоко подняв голову с украшенной атласными бантами корзиночкой для ключей на руке. Она обожала атласные банты. Госпожа Антония показывала гостям мебель, портьеры, прозрачный фарфор, блистающее серебро и большие картины, приобретенные директором. Натюрморты. Все до единого изображающие различную снеть, и голые женщины. Ничего не поделаешь, таков был вкус Гуго Веншенко. самое ее движение казалось, говорили «Смотрите, а я опять сумела всего этого добиться. Обстановка здесь не менее аристократична, чем у Грюндлиха, и уж во всяком случае получше, чем у Пермонедера». Приходила старая консульша в полосатом, черном-сером шелковом платье, распространявшая вокруг себя чуть слышный аромат пачулей, спокойно все оглядывала своими светлыми глазами и, вслух, не высказывая особого восхищения, давала понять, что, безусловно, всем удовлетворена. Приходил сенатор с женой и сыном. Вместе с Гердой потрунивал над Тони, так и светившейся гордостью, и с трудом отстаивал маленького Гано, которого, обожавшая его тетка, норовила в конец закормить сластями. Приходили дамы Буденброк, и в один голос заявляли, что им, скромным девушкам, было бы даже не по душе жить в столь красивой обстановке. Приходила бедная Клотильда, серая, тощая, терпеливая, сносила все подшучивания, выпивала четыре чашки кофе и затем протяжно и благожелательно высказывала свои одобрения. Время от времени, когда в клубе почему-либо бывало пусто, захаживал и христиан, выпивал рюмочку Бенедиктину, объявлял, что намеревается стать агентом одной винно-коньячной фирмы. Во-первых, он знает толк в этом деле, а во-вторых, работа эта легкая и приятная. По крайней мере, ты сам себе хозяин. Занесешь в записную книжку несколько адресов и, глядь, уж заработал 30 талеров. Потом занимал у госпожи Перманедер 40 шиллингов на букет Примадонни городского театра. Вспоминал вдруг, одному богу известно, в какой связи лондонскую «Марию» и «Порок», перескакивал на истории с шелудивой собакой, отправленной в ящике из Вальпараисов в Сан-Франциско, И если был в ударе, рассказывал все это с таким комизмом так ярко и увлекательно, что мог бы насмешить самую взыскательную публику. Войдя в азарт, он говорил на разных языках, по-английски, по-испански, на нижненемецком наречии и на гамбургском диалекте, изображал в лицах чилийских авантюристов, вооруженных ножами, И у айтщепельских воров Потом вдруг заглядывал в Свою книжечку С записями куплетов И начинал петь или декламировать Талантливо, с неподражаемой мимикой С гротесными телодвижениями Что-нибудь вроде Бульварами в тени аллей Я брел в один из летних дней Передо мной шла красотка И я поплелся вслед за ней Тарелка, шляпа и походка изящная, прямилый взгляд, и подлинно французский зад. «Дитя», — сказал я ей смело — «вы не пройдетесь ли со мной?» Дитя в глазах мне посмотрела, промолвил, «Вот что, милый мой, катись дорожкою прямой!» Едва покончив с куплетами, он переходил к цирковому репертуару и воспроизводил антре английского клоуна, так что слушателям казалось, будто они сидят в цирке. Сначала из-за кулис доносились пререкания со шталмейстером, внезапно обрывавшиеся возгласом «Мой выход! Пустите!» Затем следовал целый ряд рассказов на каком-то своеобразном и жалобном англо-немецком жаргоне истории о человеке, который проглотил мышь и посему обратился за помощью к ветеринару. А тот порекомендовал ему, раз уж так случилось, проглотить еще и кошку. Далее следовала история с моей бабушкой женщины еще хоть куда. Эта самая бабушка спешит на вокзал, но по дороге с ней происходят уйма всевозможных приключений. И в конце концов перед самым носом женщины хоть куда уходит поезд. Все это христиан заканчивал возгласом. «А теперь, господин Капельмейстер, прошу!» И, словно пробудившись от сна, удивлялся, почему же не вступает оркестр. Внезапно он обрывал представление, менялся в лице, весь как-то опускался. Его маленькие, круглые, глубоко посаженные глаза начинали шнырять из стороны в сторону. Тревожно прислушиваясь к тому, что происходит внутри него, Христиан поглаживал себя по левому боку, выпивал еще рюмочку ликеру, приободрялся, опять начинал представление, но обрывал его на полуслове и уходил в отнюдь не бодром расположении духа. Госпожа Перманедр, в то время очень любившая посмеяться и уже вдостально веселившаяся, провожала брата до лестницы в самом легкомысленном настроении. «До свидания, господин агент!» — кричала она ему вслед. «До свидания, бабник-похабник! До свидания, старый хрыч! Приходи, не забывай нас!» И хохоча во все горло удалялась в комнаты. Христиан не обижался, погруженный в свои мысли. Он попросту не слышал ее слов. «Ну-с», думал он, — «теперь неплохо бы заглянуть в Квисисанум» и, слегка сдвинув шляпу на бекрень и, опираясь на трость с бюстом монахини, медленно, деревянной походкой, спускался с лестницы. Глава вторая. Была весна 1868 года, когда госпожа Перманедер часов около десяти вечера поднялась во второй этаж дома на Фишер-грубе. Сенатор Буденброк Одиноко сидел в гостиной, обставленной оливкового цвета репсовой мебелью у круглого стола, над которым висела большая газовая лампа, и читал Берлинскую биржевую газету, держа между указательным и средним пальцами левой руки зажженную папиросу. Услышав шаги в столовой, сенатор снял золотое пенсне, без которого он в последнее время уже не обходился за работой, и выжидательно вглядывался в темноту, покуда из-за портьеры в освещенную часть комнаты не вошла Тони. «А, это ты! Добрый вечер! Уже вернулась из Пепенрады, но как там твои друзья?» «Добрый вечер, Том! Спасибо! Армгард, здорово!» «Ты сидишь здесь совсем один?» «Да, появилась как нельзя более кстати!» Я сегодня ужинал в одиночестве, как римский папа. Мамзель Юнкман ведь не в счет. Она каждую минуту срывается с места и бежит проведать гано. Герда в казино. Там дает концерт скрипач Тамайо. За ней заехал Христиан. «Ну и ну», — как говорит мама. «По-моему, Герда и Христиан в последнее время прямо-таки подружились». «Да-да». С тех пор, как он опять обосновался здесь, Герда стала находить в нем вкус. Она очень внимательно слушает, когда он описывает свои болезни. Ну что ж, это ее забавляет. А на днях она мне сказала, «Он не бюргер, Томас. Он еще меньше бюргер, чем ты». «Бюргер, Том? О, Господи! Да, по-моему, на всем свете не сыщется лучшего бюргера, чем ты». Возможно, ты не совсем меня поняла. Раздевайся, Тони, и посиди со мной. Выглядишь ты отлично. Деревенский воздух явно пошел тебе на пользу. Да-да, госпожа Перманедр сняла мантилью, капор с лиловыми шелковыми лентами и величаво опустилась в кресло. Желудок, сон, все наладилось из за такой короткий срок. Тамошнее парное молоко, колбаса, ветчина. От всего этого прямо наливаешься здоровьем. А главное, свежий мед, Том. Я всегда считала его одним из самых питательных кушаний. Чистый, натуральный продукт. По крайней мере, знаешь, что вводишь в организм. Со стороны Армгард был очень мило вспомнить о нашей пансионской дружбе и пригласить меня. Господин фон Майбом тоже был необыкновенно предупредителен. Они упрашивали меня погостить еще недельки-две. Но ведь, знаешь, Эрика с трудом без меня обходится. А теперь, когда на свет появилась маленькая Элизабет, а пропо, как ребенок... Спасибо, Том, все в порядке. Для своих четырех месяцев девочка, слава богу, очень хорошо развита, хотя Фредерико, Генриэта и Пфифи и объявили, что она долго не проживет. А Вэйншенг? Как он себя чувствует в роли отца? Я ведь вижу его только по четвергам и... О, все такой же! Понимаешь, Том, Вэйншенг — человек порядочный, работящий. В каком-то смысле его можно даже назвать образцовым мужем. Он терпеть не может ресторанов, из конторы возвращается прямо домой и все свободное время проводит с нами. Но одно том, мы с тобой с глазу на глаз, я могу говорить откровенно. Он требует, чтобы Эрика всегда была весела, всегда болтала, шутила. Потому что, говорит он, когда муж возвращается домой усталый, жена должна всячески занимать его, веселить, подбадривать. Для этого, говорит он, и существуют жены. «Болван!» — пробормотал сенатор. «Что? Беда в том, что Эрика скорее склонна к меланхолии. У нее это верно от меня. Случается, что она настроена молчаливо и задумчиво. Тогда он возмущается и, надо сказать, прибегает к выражениям не очень-то деликатным, попросту ругается. К сожалению, слишком часто замечаешь, что этот человек не из хорошей семьи, и не получивший добропорядочного воспитания. Ну, вот, например, такой случай. Дня за два до моего отъезда в Пепенраде он хватил об пол крышкой от супницы из-за того, что суп был пересолен. Очень мило. Нет, напротив. Но мы не будем его осуждать, бог ты мой. У всех нас пропасть разных недостатков, а он такой дельный, положительный, работящий человек. Нет, боже упаси, Том Грубая оболочка, прикрывающая здоровое зерно Это еще не так плохо Я сейчас насмотрелась вещей куда более печальных